Извини, я тебя перебил. Продолжай. Что это такое, бенгальский тигр Есть у нас на земле такой зверь. Можно сказать, старинный враг человека. Нам рассказывали, что ты проворно проскочил мимо него, поднял сук, потряс им как оружие и сказал. Помнишь? Тигр повернулся и пошел прочь. Верно. «Почему ты так поступил? Ваши тигры разговаривают?» Луис засмеялся. «Я подумал, что он может уйти, если я буду держаться не так, как обычно ведет себя добыча. И если бы это не сработало, пришлось, скорее всего, стукнуть его по носу. Рядом валялась здоровенная ветка, неплохая дубина». А я заговорил с ним потому, что меня вполне мог слышать кто-нибудь из гхинов. Погибнуть точно турист-новичок в охотничьем парке Патриарха было бы и так достаточно неприятно, но трястись при этом от страха никогда. Ты знал, что Патриарх выделил тебе охранника? Нет, предполагал, что где-то, возможно, и стоят мониторы, камеры, Я смотрел, как уходит тигр, потом развернулся. Вооруженный зин Едва из кожи не выскочил, думал, еще один тигр. Он сказал, что ему чуть не пришлось тебя оглушить. Ты собирался ударить его. Он сказал, оглушить? Да. Луис Ву засмеялся. В лапе он держал оглушитель арм вашей патриархии так и не научились изготавливать щадящее оружие. Видимо, поэтому его пришлось закупать у объединенных наций. Я уже было замахнулся палкой, но он бросил оружие и выпустил когти. Тут мне стало ясно, что передо мной экзин. Ведь это смех, да и только. Ты смеялся? Ну да. Как? Вот так. Лоис откинул голову и захохотал, широко раскрывая рот. Со стороны зина такое поведение означало явную угрозу, и Чми невольно прижал уши. «Ха-ха-ха! Я ничего не мог с собой поделать. Мне страшно повезло. Ему нельзя было кидаться на меня. Он мог прикончить меня одним ударом, но сумел совладать с собой». Как бы то ни было, но история любопытная. Послушай, Чми, вот что мне пришло в голову. Если бы нам удалось выбраться из мира кольца, тебе бы захотелось вернуться под своим именем, которое ты заслужил, верно? Маловероятно, что меня узнают. После омолаживающего лечения, лучше всех спрятанного, у меня исчезли даже шрамы. И сейчас я выгляжу немногим взрослее своего старшего сына. М-да. К тому же лучше всех спрятанных может отказаться прийти на помощь. Я бы его и просить не стал. А меня ты бы попросил? Зачем? Я как-то не подумал, что патриарх мог бы поверить на слово что ты — это ты. Но он бы поверил, не так ли? — Думаю, да, — говорящий с тиграми. — Но ты предпочитаешь умереть? — Луис хмыкнул. — Знаешь, Чми, у меня в запасе еще лет пятьдесят, а Тила Браун уничтожила магический медицинский комплект лучше всех спрятанного. — Это уж слишком, — подумал лучше всех спрятанный. Его личный медицинский комплект наверняка находится в командном отсеке, — заметил Гзин. — Ну, нам до него не добраться. — Луис, медицинские программы были и в кухонном отсеке. — И мне пришлось бы обратиться с просьбой к кукольнику. — Что ж, вмешательство может вызвать их ярость, но, может, все-таки стоит попытаться их отвлечь. Послать изображение на скрытый патриарх. Звук без запаха, без текстуры. Отключить оглушитель. шми луис Оба подпрыгнули от неожиданности, скачали на ноги и уставились на появившееся перед ними изображение. — Я вам помешал? — Мне захотелось кое-что вам показать. Какое-то время они просто наблюдали танец. Лучше всех спрятан мог догадаться, до чего глупо он должно быть смотрится со стороны. У обоих рты растянулись в улыбке. Впрочем, на лице Луиса эта гримаса означала смех, а Кзин таким образом демонстрировал свой гнев. — Ты шпионил за нами, — произнес Шми. — Как? — Взгляните наверх, чми, только не ломай, а просто обрати внимание. У тебя над головой, на мачте, на которой крепится радиоантенна, ты можешь дотянуться лапой. — Похоже на бронзовую паутину. Я думал, ее сплели какие-то местные насекомые. — Фрактальная структура? Трудно разглядеть отсюда, где она заканчивается, — отозвался Луис. Здесь камера, микрофон, телескоп, проекторы и еще кое-какие приборы. Это все наносится путем напыления. Я оставил такие приборы в различных местах, не только на этом корабле. Луис, ты можешь позвать своих гостей? Лучше всех спрятаны нажал на пульт. Команда, определить местонахождение строителей города. Хочу вам кое-что показать. «То, что ты проделываешь, немножко напоминает тэквондо», — заметил Луис. «Команда. Искать тэквондо». Появилась информация. Стиль борьбы. Смешно. У его расы борьбы никогда не существовало. «Не хочу утратить мышечный тонус. Что-нибудь неожиданное всегда случается в самый неподходящий момент». Среди танцующих появилось окно. Строители города в громадной кухне готовили еду. Смотрите. Когтистая лапа метнулась глазам кукольника. Его изображение мгновенно исчезло. В воздухе сильно пахло жарящейся рыбой. Коварежные джоки и Харкаби Паролин возились в приспособленном под кухню помещении. Их крошечная дочка играла сама с собой на одном конце стола. На другом Гзина дожидался его обед, половина огромной рыбины в сыром виде. Чми с одобрением взглянул на рыбу. «Удачная добыча!» — похвалил он, после чего, окинув взглядом потолок и стены, обнаружил то, что искал. Поблескивавшую фрактальную паутину под большой оранжевой лампой на вершине купола. Вошли строители города вытирая руки. У Коваренджи Джаджока, совсем еще молоденького паренька, его жены Харкаби Паролин, на несколько лет старше, макушки были выбриты, а волосы, росшие по краям, доходили до лопаток. Харкаби Паролин взяла малышку на руки и начала кормить грудью. — У нас обнаружился Сагледатай, — заявил Гзинн. Я всегда подозревала это, но теперь знаю точно. Кукольник понатыкал камер повсюду на корабле. Юношу позабавило его возмущение. Мы бы поступили с ним точно так же, вполне естественное желание, стремиться обо всем знать. Не пройдет и дня, как я избавлюсь от глаз кукольника. Кава, Харки, мне будет вас очень не хватать. Вашего общества, ваших знаний, вашей мудрости, к сожалению, направлены не туда, куда нужно. Но мои мысли принадлежат только мне. Я теряю их всех, — подумал лучше всех спрятанный. Чтобы выжить, необходимо навести мосты и снова вернуть их ко мне. «Послушайте», — обратился он к ним, — «позвольте мне развлечь вас». Строители города ахнули. Кзин ощерился. «Развлечь!» «А чего же нет?» Ответил за всех Луису. «Будьте добры, выключите свет!» Луис исполнил просьбу. Парился полусвист полупесня кукольника. Он внимательно наблюдал за их лицами, видневшимися на экране. В том месте, где находилась паутина, возникло изображение, Смутно из-за сильного дождя. Далеко внизу сотни бледных теней гуманоидов, напоминая стадо плотно стояли плечом к плечу, не проявляя враждебности. То там, то здесь совокуплялись пары, не пытаясь уединиться.